Смерть утоляет все боли. Она их конец, и наши страдания не идут дальше неё. Она снова приводит нас к тому состоянию покоя, в котором мы пребывали до нашего рождения. Синяка к Марциалу. Я хочу помянуть мертвых. Я думаю, сейчас самое время для этого. Я поминаю моего товарища Вернана Эдвардса. Он был похож на некрасивого старшего брата Ричарда Гира и каким-то образом умудрялся даже среди зимы обгорать под солнцем. Уже не знаю, как ему это удавалось. Волосы он стриг так коротко, что трудно было определить их цвет. Коричневый, по-моему. Душа у него была как бульдозер, успевала потоптаться на чувствах дюжины людей сразу и при этом чувствовать себя великолепно. Его фокус состоял, по-видимому, в том, что он просто никому не давал договорить, и в любое время дня и ночи он был включен на всю катушку, на полный вперед. Он постоянно выбирал от напряжения, и это передавалось от него другим, стоило побыть рядом с ним некоторое время. Он то и дело заключал пари, был одержим этим. Перед каждой своей операцией с кем-нибудь спорил, что не переживет ее, и не давал пристегнуть себя к операционному столу, пока хотя бы одна операционная сестра не жалится над ним и не заключит с ним пари. Я и сейчас еще слышу его голос, который в такие моменты напоминал циркулярную пилу. Ну, давайте же, давайте, должны же вы верить в свои способности. Я ложусь к вам под искую рискую жизнью, вы боитесь рискнуть парой долларов. В течение 1990 года он таким образом проиграл около 2000 долларов, хотя, я думаю, он рассматривал это как своего рода залог везения. Это был способ заклинания богов, он приносил им жертву. Во время операции, когда ему в ноги имплантировали усилитель костей, он, наконец, выиграл пари. Он впал в кому и умер, не приходя в сознание. Далее помяну моего товарища Билла Фримана. Уильям был чертовски видный парень. Это первое, что вспоминается, когда думаешь о нем. Рослый, длинноногий спринтер международного класса, разумеется, бейсболист Божьей милостью. Его кожа отливала прямо-таки металлической чернотой, причем повсюду. Могу ручаться, поскольку он давал нам достаточно возможностей полюбоваться им во всем своем великолепии. К тому моменту, когда он, наконец, заканчивал умощаться после души и начинал одеваться, все остальные успевали уже снова испачкаться. Выходить с ним куда-нибудь вместе было губительным для чувства уверенности в себе особенно если ты сам считал себя интересным парнем и привык к тому, что женщины подкрепляют твою уверенность в этом. Но в нем, однако, не было обаяния. Он носил тоненькие усики, которые придавали ему заносчивый вид, и мог с беспощадной холодностью отчитать кого угодно. Когда он говорил, это всегда звучало как-то несдержанно, даже если он всего лишь спрашивал «который час?». По сравнению с ним я был педант и чистоплюль. Он повсюду оставлял свои состриженные ногти, вычесанные волосы, разбрасывал по комнате трусы, мокрые полотенца и пустые упаковки из-под гамбургеров. Читать его можно было заставить только под дулом пистолета. Это занятие было не для него. Родом он был из шахтерского городка. Мать рано умерла от рака легких, отец был убит гремучим газом. «Ну хорошо, так и быть, он почитает эту книгу, если только это поможет ему никогда в жизни больше не возвращаться в тот проклятый шахтерский городок». Ему не пришлось туда возвращаться, он умер во время операции установки атомной батареи и был погребен на кладбище корпуса морской пехоты США, без батареи. Далее я поминаю моего товарища Джордона Беззани, который был жертвой наших коллективных насмешек из-за своей избыточной робости в отношении женщин. Я думаю, он и солдатом стал лишь потому, что надеялся, что униформа и весь этот военный ореол помогут ему найти подругу. Насколько мы знали, у него еще в школе долгое время была одна девушка, и он относился к этому очень серьезно. Казалось, он не был способен к быстрым и легким отношениям, на какие были настроены все мы. Иногда он выходил с нами в город, но так и сидел у стойки бара, как приклеенный, глядя своими карими глазами в бледно-желтое пиво, какое подавали в большинстве пивных, непривыкательный мужчина с бычьим загривком и растрепанными волосами, считавший себя слишком уродливым, чтобы тягаться с нами в гонке за самую красивую девушку вечера. И, судя по всему, он был не так уж и неправ. Он ненавидел себя за свою застенчивость, но никогда не прилагал усилий, чтобы как-то изменить это. Я думаю, он был просто ленив. Если ему никто не препятствовал... Он ел какие-нибудь готовые продукты прямо из банки, не разогревая и не приготовляя их каким-то другим способом. Иногда он рисовал наши портреты или врачей. Но чаще всего это были эскизы птиц, которые дрались из-за хлебных крошек во внутреннем дворе клиники. И это его почему-то занимало. Его вот рисунки с птицами можно было печатать в учебниках или в журнале. «Национальная география». Тут он был мастер. Из него что-то могло бы получиться. Совсем не то, что из него потом сделали. Вот что я имею в виду. Он заболел в процессе тренировок. Поначалу он принял это за обычную простуду и на несколько дней слег в постель. Но то была не простуда, то было воспаление, которое имело отношение к имплантатам. Температура у него росла, но врачи никак не могли установить, что же является причиной жара, и где находится очаг воспаления. За ним наблюдали, а жар повышался. Его поместили в реанимацию, стали закачивать в него все, что водилось на кухне медицины, но жар повышался и однажды утром добил его. Я поминаю далее моего товарища Стивена Майерса, которого интересовали в жизни лишь две вещи – карьера и деньги. Почему он выбрал себе именно карьеру морского пехотинца, так и осталась для меня загадкой, ибо корпус морской пехоты мог славиться чем угодно, но только невысоким денежным довольствием. Однако у Стивена всегда были деньги, причем немалые. И да, еще у него было что-то вроде хобби – вина. Иногда он возвращался из своего увольнения в город с парой бутылок французского вина – по-настоящему пропылённых, упакованных в особую бумагу со старинными этикетками, на которых было изображение какого-нибудь виноградника и замка, рассказывал нам, сколько это якобы стоило, какие-то неправдоподобные суммы, которые мы не верили, и, в конце концов, откупоривал их вместе с нами» хотя ясно видел, что нам совершенно наплевать, какое название носит алкоголь, который мы заливаем себе в глотку. В один из таких случаев поздний час, незадолго до конца последней бутылки, он однажды признался мне, что его родители рано разошлись, и у них был комплекс вины перед ним, которую они пытались загладить щедрыми подарками, главным образом наличными деньгами. Он дошел до того, что стал пользоваться этим, сталкивая их друг с другом. А из денег, которые он таким образом скопил, он начал сколачивать себе состояние, покупал акции и разбогател, когда ему не было и 18. Он всегда был готов дать дельный совет по бирже или вообще по денежной части, и некоторые врачи очень серьезно относились к тому, что им советовал Стивен. По сути, он был загадочный тип, человек с почти ощутимым темным излучением. Ему ничего не стоило в столовой прихватить чужую порцию. Собственно, он уминал огромное количество еды. Но хотя он занимался спортом не больше нашего, талия у него была как у балетного танцора.